Глава 19. Откуда только свалился на мою голову этот человек? Он появился в моей жизни буквально из воздуха, диктуя свои правила. Этот мужчина, который сначала чуть ли не ненавидел меня, неожиданно объявляет меня своей женой. А еще меня до глубины души поразила новость о том, что он организовал мой с и развод. Это действительно неожиданно. Поистине шокирующая новость. Это какую только можно иметь власть в руках, чтобы вот так распоряжаться жизнями чужих тебе людей. Невообразимо. Не трясись, как осиновый лист. Спокойно продолжает Игорь, наблюдая за моим искренним испугом и удивлением одновременно. «Ты ведь помнишь, что я попросил тебя побыть со Стешей? Ты будешь заниматься ею. Только порог моего дома ты переступишь в статусе моей невесты. И все-таки я тебя и пальцем не трону, если ты этого боишься». Добавляет он, читая страх в моих глазах. Если ты об этом, не в моем вкусе, а вот как няня Стеша весьма подходишь. Я не понимаю, зачем тогда вам этот статус, когда можно просто назначить должность? Шепчу я в действительности, не понимая происходящего. Если предлагаю это, то надо. И да, не забывай о том, что здесь произошло. Или все вернуть так, как было. Могу аннулировать сделку, эти двое еще недалеко ушли. «Чистой воды манипуляция. Понимает ведь, что я побоюсь все обнулить, поэтому придется соглашаться с его странными условиями». «Ничего против не говоришь, а это значит, что тебя все устраивает, верно?» «Не могу издать и звука на его вопрос. Опускаю глаза в пол. Чувствую себя зверем, которого загнали в угол, и ему некуда бежать». «Вот и отлично. Закрывая дверь, мы уходим отсюда». «Окидываю взглядом свою некогда любимую квартиру». В один миг здесь в корне поменялась атмосфера. Она стала мне неприятной. И все из-за того, что муж осмелился привезти сюда другую для своих утех. Щелчок. В руке дрожь, но я нахожу в себе силы повернуть ключ, закрывая дверь своей квартиры. Могу ли я поступить иначе? Да, могу. Только где я окажусь? Я правда не знаю. Судьба преподносит для меня удивительные повороты. Стоит затаить дыхание и ждать, что будет дальше. Нужно просто притвориться вашей невестой. Твоей. Что? Мы теперь на «ты», привыкай. Тяжело выдыхая. Игорь, вам... тебе не жалко Стешу, ведь эта ложь может отразиться на ней. Это ведь действительно игра, притворство. Думаю, да, это временно. До полного выздоровления Стеши. Потом я просто отправлю ее куда-нибудь учиться. Она переключится на новую обстановку и все забудет. Как легко он говорит об этом. Привык управлять людьми по щелчку пальцев. Может, все-таки скажете мне правду? Игорь резко останавливается, не успевая даже открыть передо мной дверь автомобиля. «Запомни раз и навсегда, мы обращаемся на «ты» это раз. А два, ты не задаешь мне вопросы. Если я так делаю, то мне это нужно. Лучше радуйся, что можешь свободно дышать. Поверь, я сам бы не хотел связываться с теми людьми». Считая, что тебе повезло, что на своем жизненном пути ты встретила меня». Говорит сухо и сурово, невольно начиная верить в то, что надо мной была грозовая туча чернее черного. И правда, кто знает, что со мной было бы, если бы не появился этот мужчина. Как я поняла, от Ильи мне было бесполезно ждать помощи. Он не думал обо мне от слова совсем. «Вот, держи». С этими словами Игорь ставит возле моей кровати огромную коробку, перевязанную белоснежным бантом. Что это? Смущаясь такой красоте. Открой. С замиранием сердца снимаю ленту, открывая своему взору невероятной красоты элегантное платье именитого бренда. Такую вещь я могла видеть только с экрана телевизора какого-нибудь модного показа. А тут оно. Да еще и вживую. Зачем это? Мне невероятно неудобно за полный шкаф одежды, а тут еще и такой наряд. Если ты помнишь, что сегодня днем выписывают Стешу. Я хочу, чтобы ты была в этом платье. Я должна появиться в этом в больнице? С вами? С тобой? Мне становится сложно скрыть дрожь в руках. Две недели назад меня уволили оттуда. Не хотелось бы появляться в больнице вновь. Особенно нет желания мозолить глаза Марине». Игорь за это время многократно посещал Стешу. После своего возвращения выглядел весьма озадаченным и хмурым. Хоть он ничего и не произносил вслух, но я знала, что нападки той женщины продолжались и, вероятно, вовсе переходили границы. Если вспомнить ее последние слова, то планы у нее были грандиозные. Да, в моем сопровождении. Тебе отныне нечего бояться и стесняться. Ты должна гордиться статусом моей невесты. Временный. Шепчу я, это все понарошку. Разумеется, как-то нехотя отвечает он. Собирайся, я жду тебя на первом этаже в холле. Дом Игоря отдаленно напоминает мне целый замок. Расположился он в одном из элитных районов города с частными домами, три этажа и огромное количество различных комнат, что я уже сбилась с их счета. Однако я и не стараюсь запомнить здесь все по одной простой причине, что не собираюсь здесь задерживаться. «Скоро он меня обязательно отпустит, и я вернусь на свою маленькую квартиру. Уже представляю, как начну там капитальный ремонт. Такой вот шаг к новой жизни. Ну, а пока придется пережить этот по-своему странный этап». «Хорошо», — побежденно отвечаю ему. «Я соберусь быстро». «Хоть это ты уяснила, я ненавижу ждать. Даже не представляешь, какое я проявил терпение, дожидаясь тогда от тебя ответа». Имея это в виду, лимит исчерпан. За тот короткий промежуток времени, который я успела пожить в этом доме, поняла, что с этим человеком едва ли получится вести переговоры. Он всегда перетянет одеяло на свою сторону. И да, чуть не забыл. Добавляет Игорь, остановившись в дверях, начинает копаться в кармане. Я выпрямляюсь по стойке смирно, ожидая следующего распоряжения. Совершив пару широких шагов в мою сторону. «Это теперь твое». Сообщает он, протягивая мне кольцо с бриллиантом размером с целое кофейное зерно.